Глава 32. Лариса долго репетировала предстоящую сцену дома. Ей, как и в тот раз, когда она поехала к Маргарите Сергеевне, не все нравилось в своем поведении, но, к сожалению, сыграть бизнес-леди для нее оказалось труднее всего. Она без проблем могла бы изобразить школьную учительницу, преподавателя вуза, ученого, даже продавщицу. Однако предпринимательницу... Несмотря на дорогие шмотки, которыми ее снабдили, женщина чувствовала, чего-то все равно не хватает. Она собрала всю свою семью, маму, папу и жениха Сергея. Никто из них никогда не занимался бизнесом, но для нее это была поддержка, хотя и очень слабая. Конечно, Лариса не все рассказала им, чтобы не испугать и не заставить нервничать. Мать Ларисы и Станиславовна, увидев дочь в дорогих вещах, сочла, что большего и не надо. «Чем ты недовольна?» — удивленно спрашивала она ее. «По тебе и так видно, не из бедных». «Мама, ты ничего не понимаешь», — расстраивалась Лариса. «По одежде не судят о роде занятий. Мне необходимо разыграть человека, который имел дело с предпринимательницами. Одежда — не показатель». «Знаешь...» вмешался Сергей, преподававший в университете физику. «Ко мне иногда захаживают бизнес-леди». Заметив вопросительный взгляд невесты, он уточнил. «Матери моих студенток, могу тебя порадовать, сколько на них смотрю. Особых примет, как говорят у тебя на работе, не замечаю. Даже прикид у всех разный. Кто-то расфуфырен, как павлин, кто-то, одет довольно скромно и не скажешь, что денежки имеются». И презрительный взгляд ты зря репетируешь. Не замечал я у них такого. Еще бы, усмехнулась Лариса. Они ведь приходят выпрашивать оценочки для своих чад. Будут они тебе презрительные взгляды демонстрировать. Чего ж ты нас позвала, если сама знаешь, как себя вести? Разозлился отец. Кончай комедию ломать. Снимай шмотки и пошли ужинать. Идя на свидание, Лариса не знала, опоздать ей Или прийти вовремя? Все считают, что представительницам женского пола почему-то необходимо опаздывать, хотя никто не смог бы сказать, откуда взялось такое правило. Женщина решила прибыть ровно в назначенное время, пометуя о том, что для предпринимателей каждые минуты деньги, и сделала совершенно правильно. Входя в ворота парка, она сразу заметила невзрачный киоск с газетами и стоящих около него мужчину и женщину. Дама, несомненно Регина Михайловна, миловидная, черноволосая, в модном светлом плаще, беспокойно оглядывалась по сторонам и, увидев идущую Ларису, изобразила на лице приветливую улыбку. «Думаю, я не ошибаюсь. Вы и есть Лариса Кулакова», — сказала она, идя навстречу оперативнице. Та согласно кивнула. «Видишь, Олег?» обратилась Сваха к своему спутнику. «Я же говорила, что бизнес-леди ценят каждую минуту». Тот, которого Регина назвала Олегом, подошел к Ларисе, и она собрала все свое мужество, чтобы не вздрогнуть и не изобразить испуг. «Кочетов Олег Николаевич», — представился он, «очень рад познакомиться с такой интересной женщиной». Если бы не сходство Кочетова с фотороботом, и неуверенность Кулаковой в том, что перед ней преступник, она была бы очарована им. Высокий, смуглый, темноволосый, чем-то действительно похожий на Гурова, но, в отличие от него, с открытым лицом и широкой белозубой улыбкой, мужчина казался необыкновенно красивым и добрым, и вызывал симпатию. Лариса отметила про себя, что ей никогда не отвыкнуть от созданного ею стереотипа убийцы с выпуклым обезьянным лбом и дегенеративным выражением лица. Ведь сотни раз она видела материалы дела серийных убийц, того же Чекатила, никак не подходящих под образ, и все равно каждый раз удивлялась их нормальной внешности. Приветливо взглянув на Ларису, Кочетов заговорил низким приятным голосом. «Дорогая Лариса Васильевна, если моя внешность вас не отпугивает, я предлагаю прогуляться по парку». Он неожиданно засмеялся. «Место, как видите, людное, бояться вам нечего. Шагах в десяти отсюда неплохое кафе. Позвольте угостить вас. Мне кажется, гораздо приятнее и полезнее побеседовать в тихой обстановке». «Мне тоже», — подхватила Регина. «Я с вашего разрешения покину вас и подъеду часика через три». А «Если вам понравится мой протеже», — она игриво толкнула Олега, «если вы сочтете нужным встретиться с ним еще раз, то сегодня заплатите мне, как предупреждал вас Галя, десять долларов. Если же нет», — она развела руками, «будем тебе, Олежек, искать другую невесту, а вам жениха». Распрощавшись с Региной, Лариса с Олегом отправились в кафе, о котором говорил Кочетов. Оно действительно оказалось приятным и уютным. И, взяв по стакану вина и по порции мороженого, мужчина стал рассказывать о себе, время от времени задавая вопросы Ларисе. Сваха оказалась права. Двое эрудированных людей всегда найдут тему для разговора, но Лариса отметила про себя, что слушать Олега вправду чрезвычайно интересно. «Вы действительно врач-хирург?» — поинтересовалась она. «А что?» «Не похож?» — Олег улыбнулся, показав белые ровные зубы. «Действительно? Впрочем, вы можете навести обо мне справки. До недавнего времени я работал в седьмой городской больнице». «Работали? То есть вы ушли оттуда? Почему?» «Банальная причина», — рассмеялся Олег. «Из-за начальника. Понимаете, я работал и продолжаю работать над новым методом лечения раковых опухолей. Заканчиваю диссертацию». В больнице все операции, проведенные мною при помощи нового метода, были настолько успешны, что больные хотели оперироваться только у меня Это вызывало зависть коллег, особенно нашего главврача Казалось бы, при такой должности он должен ценить и поощрять сотрудников Однако он испытывал ко всем преуспевающим ревность, создавая невыносимые условия работы Когда начальник нашего хирургического отделения ушел на пенсию, все ждали моего назначения на это место. И что вы думаете? Главврач решил, что один бездарный хирург более достоин этой должности. Правда, это я еще как-нибудь пережил бы. Любой врач приходит в больницу, чтобы лечить, а не демонстрировать свои амбиции. Но шеф, завидуя моей популярности, запретил мне проводить операции самому только ассистировать». «Он принял такое решение только из зависти?» — засомневалась Лариса. «Да». К сожалению, вздохнул Кочетов, данное качество оказалось доминирующим. Правда, один случай ему, несомненно, помог. За неделю до событий на моем операционном столе умерла молодая девушка. Главврач знал, что она и так обречена, и мой новый метод тут совершенно ни при чем. Однако... «Повод нашелся». Лариса взглянула на собеседника. Его лицо выражало такое неподдельное отчаяние, что на секунду она усомнилась в его причастности к убийствам. «И зачем он ей все это рассказывает? Почему не боится проверки? Или хочет, чтобы она убедилась в подлинности его личности и доверилась ему? Ладно, посмотрим». Она дотронулась до его руки и с сочувствием спросила «А где вы работаете сейчас?» «Решил стать предпринимателем», — улыбнулся Кочетов. «Смешно?» «Может быть, то, что я сейчас скажу, прозвучит цинично, но я никогда не отказывал родственникам больных в их желании отблагодарить меня деньгами за удачно проведенные операции. Этим грешат все наши врачи. Денег у меня, не могу сказать, что много, но достаточно, чтобы приобрести участок земли и начать строительство собственной клиники». «Честно говоря, я уже начал и даже уже возвел первый этаж. Если вы захотите продолжить знакомство со мной, когда-нибудь мы поедем туда, и я покажу вам будущую великую частную больницу имени Кочетова». «С удовольствием. Это очень интересно», — кивнула Лариса. «Однако меня интересует еще один вопрос». «Думаю, знаю, какой», — заметил мужчина. «Моя бывшая семья». Женщина кивнула. «Тут все более банально», — ответил Олег, — «как у большинства. Женился в институте на сокурснице, тоже врачи-хирурги. Родился сын. После окончания меня распределили в больницу на окраине города, платили копейки. Возвращался домой, меня встречали с руганью, что не могу обеспечить семью. «Нет, моя бывшая жена — чудесная женщина, и я ни в чем ее не обвиняю». «Не все могут ждать», — он улыбнулся. «И не все знают, чего ждать. Конечно, если бы она знала, что буквально через пару лет после развода меня заметят и пригласят в одну из центральных больниц, а там деньги посыплются на меня золотым дождем...» Он сделал паузу. Но этого не знала я. Впрочем, я думаю, она ни о чем не жалеет. Во всяком случае, мой сын, с которым я регулярно встречаюсь, ему уже 13 лет... Об этом не обмолвился и словом. Через год после нашего расставания она вышла замуж за однокурсника, тоже врача, пластического хирурга. Он уже тогда греб деньги лопатой, и, по-моему, они счастливы. «А вы», — обратился он к Ларисе, — «были замужем?» «Совсем недолго», — ответила женщина. «Я ведь тоже не сразу стала преуспевающим бизнесменом. До этого я шла трудным путем». Методом проб и ошибок. А муж считал, что мои коммерческие предприятия — пустая трата его и моих денег. В общем, не выдержал, как и ваша жена. Она грустно улыбнулась Олегу, отметив про себя, как бы оценили ребята ее сегодняшнюю игру. Мужчина мельком взглянул на часы. «Знаете, для нас время пролетело незаметно, а милейшая Регина Михайловна уже двадцать минут гуляет возле киоска», — сказал он. «Правда?» Лариса была искренне удивлена. Ее покоробило, что время, проведенное с преступником, действительно пролетело незаметно. Однако она тут же порадовалась. Не пришлось делать паузу, ломать голову, что ответить и как себя вести. Все шло само собой, спокойно и естественно. Олег расплатился, они встали из-за столика и по большой зеленой аллее парка направились к выходу. «Лариса...» Мужчина нежно взял ее за руку. «Думаю, вы уже поняли, что понравились мне, и я не прочь продолжить знакомство. Сейчас я хочу услышать ваш ответ». «А мне показалось, вы уже его знаете?» Засмеялась женщина. «Сами сказали, для таких, как я, время деньги, стала бы я тратить его на того, кто мне не симпатичен». Это очень приятно слышать. Олег поцеловал ее в щеку. «Номера моих телефонов у Регины», — заметила Лариса. «Буду ждать звонка?» «Постойте, я должен вам еще кое-что сказать». Олег взял женщину за руки и повернул к себе. «Лариса, мне 34 года. Не думайте, что я не знакомился с женщинами и не пытался устроить свою жизнь». «Я и не думала», — удивленно сказала Кулакова. «Зачем я это говорю?» Олег сделал трагическое лицо. Надо мной, несомненно, давляет какой-то рок. Стоит мне и моей избраннице рассказать кому-то о наших встречах, что-то обязательно случается и разлучает нас навсегда. Либо банальная ссора перерастает в глобальную катастрофу, либо женщина вдруг встречает другого мужчину и совершенно неожиданно решает порвать со мной. Может быть, дело во мне? Лариса, вы умная женщина, помогите мне разобраться». Не рассказывайте никому о нашем знакомстве, прошу вас. Вздумайте расстаться со мной, не щадите меня, называйте истинную причину. Он умоляюще смотрел ей в глаза, и Кулакова отметила про себя. Если это игра, то великолепная. Не беспокойтесь, — ответила она. Тем более мне некому рассказывать. Близких подруг у меня нет. С приятельницами я не делюсь. Боюсь с глаза, А родственники мои на Дальнем Востоке «Что касается ваших недостатков, погляди». Она с улыбкой посмотрела на него, взяла под руку, и они зашагали к киоску, возле которого топталась Регина. «Значит, Кочетов, Олег Николаевич», удовлетворенно заметил Кравченко на оперативке. «Как полезны иногда бывают свидания». Он с иронией посмотрел на Ларису. «Мы знаем даже бывшее место работы этого субъекта, если он был откровенен». Полковник повернулся к Киселеву. «Паша, отработай больницу».